глава 4 другие опасности почти все истории в этой книге передавались из поколения в поколение однако в этой части собраны только свежие страшилки в которых рассказывается об опасностях пугающих современных подростков рюк Дональд и Сара сходили в кино и поехали кататься на машине Дональда. Они остановились на вершине холма, на окраине, откуда можно было полюбоваться огнями ночного города. Дональд включил радио, зазвучала музыка, но ведущий сразу же начал читать новости. Из местной тюрьмы Сбежал вооруженный ножом убийца. Он направлялся на юг. Вместо левой руки у него был крюк. «Закроем окна и запрем двери», — сказала Сара. «Хорошая мысль», — согласился Дональд. «Тюрьма недалеко отсюда», — сказала Сара. «Может, поедем домой?» «Сейчас всего десять часов», — ответил Дональд. «Неважно», — настаивала Сара. «Я хочу домой». Сэр, послушай, возразил Дональд. Эту бит сюда не полезет. Зачем? А даже если полезет, машина заперта, внутрь ему не попасть. Дональд, он может разбить стекло своим крюком и открыть дверь. Мне страшно. Я хочу домой. Дональд разозрился. Вечного девчонк, чего то боитесь? Как только он завел двигатель, Сара услышала, как что-то скребет под дверце. — Ты слышал? — спросила она, когда они отъехали. — Как будто в машину хотели влезть. Ну, ну, ну — Ну-ну-ну! — отмахнулся Дональд. — Вскоре они подъехали к дому Сары. — Зайдешь выпить какао? — спросила она. «Нет — Нет, — ответил Дональд. — Поеду домой. Он обошел машину, чтобы открыть царь дверь. На ручке болтался крюк. Белое атласное платье Парень пригласил девушку на танцы. Девушка была очень бедна и не могла купить вечернее платье. «Возьми на прокат», — посоветовала ей мать. Девушка пошла в лавку старевщика неподалеку от дома — и нашла там белое атласное платье по размеру. Платье очень ей шло, и девушка взяла его на прокат, совсем недорого. На танцах она выглядела сногсшибательно, и все хотели с ней потанцевать. Она танцевала без передышки и с большим удовольствием, но вдруг у нее закружилась голова. Она попросила своего кавалера отвезти ее домой. «Перетанцевала», — предположила она. Дома она легла отдохнуть. Утром мать обнаружила, что дочь мертва. Врач не смог определить, из-за чего девушка умерла. Пришлось сделать вскрытие. Патологоанатом определил, что девушка отравилась средством для бальзамирования трупов. Оно... Остановила кровоток в ее теле. Следы состава нашлись на платье, и патологоанатом решил, что средство попало в организм через потную кожу, когда девушка танцевала. Старевщик сказал, что купил платье у помощника-гробовщика. В нем хоронили другую девушку, и этот помощник снял его перед тем, как ту опустили в могилу. ДАЛЬНИЙ СВЕТ Одна старшеклассница водила старый голубой Седан. Она жила на ферме в 8 милях от школы, и ей приходилось ездить на занятия. Однажды вечером она поехала посмотреть матч школьной баскетбольной команды. Возвращаясь домой, она заметила, что от здания школы за ней следует красный грузовичок. Они ехали друг за другом вот уже несколько минут. «Наверное, нам в одну сторону», — подумала девушка. Она следила за грузовиком в зеркало. Стоило ей прибавить газу, как грузовик тоже ускорялся. Если она обгоняла машину, он тоже совершал обгон. Вдруг водитель грузовика включил дальний свет, едва не ослепив девушку. Так продолжалось целую минуту. «Наверное, хочет меня обогнать», — подумала девушка, но ей стало не по себе. — Обычно она возвращалась домой по проселочной дороге, где почти никто не ездил, но стоило ей свернуть, как водитель грузовика повернул. рядом надо от него отвязаться, — решила девушка и прибавила скорость. Тогда водитель грузовика снова включил дальний свет, а через минуту выключил. Так повторялось снова и снова. Девушка выжимала газ на полную, но грузовик не отставал и вновь и вновь включал дальний свет. Девушка слепила. «Зачем он это делает?» — недоумевала она. «Что ему от меня нужно?» Фары погасли, но через минуту вновь загорелись и больше не выключались. Наконец девушка свернула к дому. Грузовик за ней. Она выскочила из машины и помчалась в дом с криком «Вызовите полицию!». Она заметила, как водитель грузовика вышел. В руке у него был пистолет. Полицейские приехали быстро и собрались арестовать водителя. Но тот указал на машину девушки. «Вам нужен не я, а он!» Оказалось, что между сиденьями седана прятался мужчина с ножом. Водитель грузовика объяснил, что этот мужчина залез в машину девушки за считанные секунды до того, как та села за руль. Он все видел, но помешать не успел, звать полицию тоже не было времени, поэтому он решил поехать за девушкой. Каждый раз, когда преступник поднимался, чтобы напасть на девушку, водитель грузовика включал дальний свет, и тому приходилось снова прятаться. Няня. Было 9 вечера. Все сидели на диване и смотрели телевизор. Все это Ричард, Брайан, Дженни и их няня Дорин. Зазвонил телефон. «Наверное, ваша мама», — предположила Дорин и сняла трубку. Не успела она ответить, как услышала в трубке истеричный мужской хохот. Звонок тут же оборвался. «Кто это?» — спросил Ричард. «Какой-то придурок», — ответила Дорин. «Что я пропустила?» В половине десятого телефон вновь зазвонил. Дорин ответила. Тот же мужчина сказал «Скоро буду!» Рассмеявшись, он повесил трубку. «Кто звонил?» — спросили дети. «Какой-то псих», — ответила няня. «Около десяти». Раздался новый звонок. первый к телефону подошла Дженни. «Алло», — сказала она. Это был все тот же мужчина. «Ждите через час», — сказал он, расхохотался и повесил трубку. Он сказал, «Ждите через час». — Кого ждать? — спросила Дженни. — Не волнуйтесь, — ответила Дорин. — Это просто хулиган. — Мне страшно, — сказала Дженни. В половине одиннадцатого он позвонил опять. Сняв трубку, Дорин услышала. — Уже совсем скоро! — Кончай, дурачиться! — крикнула она, но ответа не последовало. — Опять этот псих? — спросил Брайан. — Да, — ответила Дорин. «Позвоню в телефонную службу и пожалуюсь». Телефонистка попросила ее перезвонить, если розыгрыш снова повторится, чтобы они попробовали отследить звонок. Телефон зазвонил в одиннадцать. Дорин ответила... «С минуты на минуту!» — с хохотом произнес мужчина и повесил трубку. Дорин позвонила телефонистке, та перезвонила почти сразу. «Звонок был из вашего дома! Срочно уходите, я вызову полицию!» В ту же секунду распахнулась дверь на второй этаж, и на лестнице появился незнакомец. Он жутко улыбался. «Дети с няней выбежали из дома». Через несколько минут приехала полиция и арестовала мужчину.